Он был беспокоен и возбужден. Под выступал на его лбу. В сверкавших глазах его высказывалось, что кроме какого-то блуждающего постоянного беспокойства и какого-то неопределенного нетерпения...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 Увидите, скорее усаживайтесь, во-первых. Уж потому, что собрался весь этот ваш народ. Я так и рассчитывала, что народ будет. В первый раз в жизни мне расчет удается, а жаль, что не знала вашем рождении, а то бы приехал с подарком. Ха-ха, да, может, и я и с подарком приехал? Много ли до света?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 признает эту звезду полынь сетью железных дорог, распространившихся по Европе. — Нет, позвольте, так нельзя, — закричал Лебедев, скакивая, махая руками, как будто желая остановить начинавшийся всеобщий смех. — Позвольте, с этими господами, эти все господа, — обернулся он вдруг к князю.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 Гаврила Ардалионович был в особенно возбужденном настроении в этот вечер, и в настроении веселым, чуть не торжествующим, как показалось князю. С Лебедевым он, конечно, шутил, поджигая его, но скоро и сам разгорячился. «Не железные дороги, нет?» — возражал Лебедев, и в одно и то же время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслаждение. Собственно, Одни железные дороги не замутят источников жизни, а все это в целом спроклято. Все это настроение наших последних веков в его общем целом, научном и практическом, может быть, и действительно проклято. С... Наверное, проклято или только может быть. Это ведь важно в этом случае, справился Евгений Павлович. Проклято, проклято, наверное, проклято, с азартом подтвердил Лебедев. «Не торопитесь, Лебедев, вы по утрам гораздо добрее», — заметил, улыбаясь птицын. «А по вечерам зато откровеннее, по вечерам задушевнее откровеннее, жаром обернулся к нему Лебедев, простодушнее и определительнее, честнее и почтеннее, и хоть этим я вам и Бог подставляю, но наплевать Я вас всех вызываю теперь, всех атеистов. Чем вы спасете мир?» И нормальную дорогу ему в чем отыскали? Вы, люди науки, промышленности, ассоциации, платы заработной и прочего. Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит? Эк ведь у вас любопытство-то, — заметил Евгений Павлович. А мое мнение то, что э, кто такими вопросами не интересуется, тот великосветский шенопанс.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 Да ведь всеобщая необходимость жить, пить и есть, а научное, наконец, убеждение в том, что вы не удовлетворите этой необходимости без всеобщей ассоциации солидарности и интересов, есть, кажется, достаточно крепкая мысль, чтобы послужить опорной точкой и источником жизни для будущих веков человечества, заметил уже серьезно разгорячившийся Ганя. Необходимость пить и есть,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 Но столько же нормальный, сколько и закон разрушения, а, пожалуй, и саморазрушение, разве сохранение одном весь нормальный закон человечества? Эге, э, э, вскрикнул и Полит, быстро оборотясь к Евгению Павловичу и с диким любопытством оглядывая его, но, увидев, что он смеется, засмеялся и сам.